Лев Давыдовичев «Многотрудная, полная невзгод и опасностей, жизнь Ивана Семенова, второклассника и второгодника», читает актриса Алла Чевшик. Глава первая, служащая как бы вступлением к описанию жизни Ивана Семенова и объясняющая некоторые причины его дальнейшего поведения. «Самый несчастный человек на свете». Иван Семенов несчастный, а, может быть, самый несчастный человек на всем белом свете. Почему? Да потому что, между нами говоря, Иван не любит учиться, и жизнь для него сплошная мука. Представьте себе крепкого рослого мальчишку с нагло остриженной такой огромной головой, что не всякая шапка на нее налезет. И этот богатырь учится хуже всех в классе. А, честно говоря, учится он хуже всех в школе. «Обидно? Еще как!» «Кому обидно?» «Да всему классу!» «Да всей школе обидно!» «А Ивану? А ему хоть бухны!» «Вот так тип!» В прошлом году играл он в «Белого медведя», целый день на четвереньках ходил по снегу, заболел воспалением легких. А воспаление легких — тяжелая болезнь. Лежал Иван в постели или живой, и хриплым голосом распевал Пермедон, медон, медон!» Аспирин, перин, перин, от лекарства пропаду дуду, только в школу не пойду дуду. Долго лежал Иван, похудел, и едва выпустили его на улицу он давай кота, бандюгу ловить. Хотел дрессировкой подзаняться. Бандюгу от него стрелой. Иван за ним поскользнулся, руку вывихнул и голову чуть не расколол. Опять его в постель, опять он еле живой. Опять хриплым голосом поет, распевает. «На кровати я лежу-жужу, Больше в школу не хожу-жужу, Лучше мне калекой быть-быть-быть, Лишь бы в школу не ходить дедеть. Хитрый человек этот Иван Семенов. Уж совсем поправился, А как врач придет, Иван застонет, Глаза закатит и не шевелится. «Ничего не могу понять», — говорит врач растерянно. «Совершенно здоровый мальчик, а стонет и встать не может. Ну-ка, встанем!» Иван стонет, как раненый на войне, медленно опускает ноги с кровати, встает. «О, ты молодец!» — говорит врач. «Завтра можешь идти в школу!» Иван хлоп на пол, его обратно в кровать. А план у Ивана был простой — болеть как можно дольше. И всех бы он, Иван Семенов, перехитрил, если бы не муха. Муха, обыкновенная муха, подвела Ивана. Залетела она в комнату и давай жужжать. Потом давай Ивану на нос садиться. Он ее гонял-гонял. Никакого результата. Муха оказалась вредной и хитной и ловкой. Она жужжит. Иван чуть не кричит. Извела муха Ивана. И спокойненько уселась на потолок. «Подожди», — решил Иван. «Я тебе...» Он подтащил стол, на стол поставил стул, взял полотенце, чтобы прихлопнуть муху, и залез. А муха улетела. Иван, о злости, давай по потолку полотенцем хлопать. Вспотел даже. В это время в комнату вошел врач. Ну и попало Ивану, невезучему человеку. Так попало, что с тех пор он бьет мух кулаком, да изо всех сил. Оставили Ивана во втором классе на второй год. Все Ивана жалели. А он, а он хоть бы хны. Ну не получается у него учеба. Вот сядет он уроки готовить, обмакнет перо в чернила, вздохнет с горя, клякса. Иван ее промакашка и хлоп, клякса посветлеет, но станет еще больше. Иван снова обмакнет перо, снова вздохнет и снова клякса. Смотрит он на кляксы и мечтает. Хорошо бы сделать так, чтобы голова отвинчивалась. Пришел бы он в класс, спокойненько бы сел на свое место, отвинтил бы свою собственную голову и спрятал бы ее в парту. Идет урок. Ивана, конечно, не спрашивают. Не может же человек без головы говорить? Ведь говорит-то он ртом, рот-то у него в голове, а голова где? В парте. Звонок на перемену. Иван привинчивает голову и носится по школе. Звонок на урок. Иван голову вжик-вжик-вжик и обратно в парту. Сидит красота! Думал Иван, думал и придумал однажды замечательную штуку. Пришел он как-то в школу, сел за парту и молчит. Минуту молчит, вторую молчит, третью. Пять минут прошло, а он молчит. — Что с тобой? — спрашивают ребята. Иван отвечает. И голова у него дергается. — Заболел? — спрашивают ребята. Иван кивает. — Чем заболел? Иван мелом на классной доске пишет. Я Зайка. Ребята ничего не понимают. Колька Веткин говорит. Да ты не пахушь на зайца. Иван весь задрожал и заикой он стал, догадался Паша Воробьев. Заикой, а не зайкой. Иван обрадованно закивал. Как только в класс вошла Анна Антоновна, ребята загалдели. Семенов болен! Он заикой стал, говорить не может! И всем классом хором. Тише, сказала Анна Антоновна и вызвала Ивана к доске. И стал спрашивать. А Иван отвечал так. И голова у него дергалась. Молодец, сказала Анна Антоновна. Правильно ответил. Ставлю тебе пять с плюсом. Пять с плюсом? Радостно переспросил Иван, который ни разу в жизни четверки не получал. А ребята захохотали, огромче всех Колька Веткин. Вызвали отца Ивана в школу. Ох, и попал потом зайки зайки, и сказал он друзьям. «Хватит, точка, не могу больше так жить. Буду проситься на пенсию. Со здоровьем у меня из-за этой учебы совсем плохо. Сегодня же напишу заявление». «А куда, куда заявление?» — с огромной завистью спросил Колька. «Отвечать давай, если совесть у тебя есть». — Совесть у меня есть, не беспокойся, — со вздохом проговорил Иван. — Но не имею я права каждому рассказывать, куда я заявление о пенсии писать буду. От обиды и возмущения Колька весь задрожал и крикнул. — Всегда ты такой, собакой лать научишь, ручки в пол втыкать научишь, а на пенсию неужели один отправишься? — Ты соображай, — посоветовал Иван. — Если все на пенсию уйдут, кто же учиться будет? И он ушел, опустив свою большую голову. Весь вечер трудился Иван над заявлением. Вот что у него получилось. «В министерство. Учитаельница меня мучает. За каждую ошибку ставит пару. Прошу принять меру и освободит меня по здоровью от учебы. Спасибо, хочу получить пенсию». За это к вам опять спасибо и привет, Иван Семенов. На конверте он написал: столица Москва. В министерство насчет пенсии от Ивана Семенова с приветом к вам заявление. Через день почтальон принес письмо обратно и сказал: нет такого адреса, ошибок больно много. Ран тебе еще жаловаться и пенсию рань просить. Сначала школу окончи, поработай, потом жалуйся сколько тебе угодно. Много разных историй с Иваном было. Всех не рассказать. Но вы уже, конечно, поняли, какой он несчастный человек. И вот вам последний случай. Надумали в шпионов играть. Ивану хотелось быть командиром советских разведчиков. А что получилось? Как выбирали шпиона? Никто не сомневался, что лучше всего выбрать первоклассника Алика Соловьева. Его и поймать легко, и к ему в любой момент можно, если будет спорить. А если еще учесть, что Алик никогда не ябедничает, то станет ясно, лучшего шпиона не найти. Правда, он трусоват. Играли как-то в американского летчика-шпиона Пауэрса. Пауэрсом выбрали Алика. Посадили его на крышу сарая, будто на самолете летит. И давай в него стрелять. Хорошо, в общем, поиграли. А он обратно слезать боится. Орали на него, орали, снова ракеты запускали. Пришел милиционер егоршкин Полез за Аликом, да сам с крыши грохнулся. «Попало, ребятам. А все-таки лучше шпиона, чем Алик, не найти. Кстати, он никак не мог научиться правильно произносить слова с приставками «пре» и «пере». У него получалось «я перпрыгнул», «я перпугался», «я пербежал», «я пернес». Значит, можно было считать, что Алик говорит на иностранном языке. Всем было ясно, кто и на этот раз будет шпионом. Однако, для видимости, решили проголосовать и до того разорались, что Али крикнул «Перкатите!». Минутку помолчали, опять разорались. Потом началась драка. Драка началась из-за того, что Иван обозвал Кольку килькой. «Какая такая килька?» — обиженно спросил Колька. «Маринованная», — ответил Иван. «Или в собственном соусе. Ноль руб пятьдесят коп банка». «Это я-то килька?» И Колька без лишних разговоров дал Ивану пинка видал килько. кильку!» Кто-то за кого-то заступился, и возник бой. Главное в драке не закрывать глаза. А один друг Ивана, Паша Воробьев, всегда закрывал и стоял в центре боя, вытянув руки по швам. Ну и доставалось же ему. Иван любил драться. «Он вам не будет разбираться, кто свой, кто чужой. Ему важно именно драться. Машет он руками, а то и ногами во все стороны. И даже бодается. И очень часто случалось, что он помогал противнику выиграть сражение, так как бил своих». На этот раз все произошло немножко наоборот. Не забудьте, что в данной драке совершенно невозможно было разобраться, кому кого надо бить. Но каждый решил, не беда. Начнется бой, видно будет, кто свои, кто враги. Паша глаза по привычке закрыл, но руки его заработали сами собой. Свой первый в жизни удар Паша нанес своему другу Ивану. Иван от неожиданности рот раскрыл. А Паша ведь не видит, кого бьет, и опять раз ему в то же самое место, то есть в лоб. Иван до того растерялся, что закричал. «Своих бьешь!» «А Паша не остановиться, не открыть глаза не может. Страшно». Тогда Иван тоже закрыл глаза. Что тут получилось, никакими словами не передать. Ребята так устали, что драка кончилась, сама собой. Все сели. Говорить никто не мог. Кто язык прикусил, у кого губа распухла, и никто не может вспомнить, из-за чего друг друга молотили. «Друг, откуда не возьмись, учительница». «Что у вас здесь происходило?» — спросила она. Алекс Соловьев махнул рукой. «Передрались все. А вы знаете, что когда нужно срочно определить виновника драки, им всегда оказывается тот, кому больше всех досталось. А на сей раз больше всех досталось Ивану». «Семенов, после уроков зайдешь в учительскую», — сказала Анна Антоновна и ушла. «Так тебе и надо», — сказал Колька. «Не будешь человека килькой обзывать. Да еще ноль руб пятьдесят коп банка». Иван хотел ответить, но Колька закричал, что было силы. «Кто за то, чтобы Ивана шпионом выбрать? Поднимите ноги!» А в это время звонок. Ребята все бух на спину и ногами задрыгали. Так Ивана выбрали шпионом. Алекс Соловьев сказал «Перкасно». «Тяжелый разговор». После уроков Иван проговорил мрачно. «Прощайте, товарищи!» Все молчали, опустив головы. Человека в учительскую вызывают Не маленькие, понимаем, что к чему. «Я бить ничуть я, конечно, не буду», — продолжал Иван. «Но учтите, что страдаю я из-за Кольки». «Вот это я понимаю», — воскликнул Колька. Так он говорил, когда чего-нибудь не понимал. «Он один раз из-за меня пострадать не может. А сколько раз я из-за тебя мучился, а? Кто в прошлом году в коридоре во время рок-флайл?» «Иван», — хором ответили ребята. «А кому попало?» «Тебе». «Мне». И Колька ударил себя в грудь. «А кто придумал ручки в пол втыкать?» «Иван». «А кому попало?» «Тебе». «Мне». И Колька так ударил себя в грудь, что ойкнул. «Сравнил», — презрительно сказал Иван. «Подумаешь, собака лаяла, а тут драка. Теперь меня как миленького из школы выгонят», — весело закончил он. «Куда ж ты тогда денешься?» — спросил Паша. «Не бойся, не пропаду. В милицию, например, устроюсь». «Полку в руку и пошел! Раз грузовик, стоп, два!» «Иди-ка лучше в учительскую!» — перебил Колька. «Там тебе раз-два и стоп!» «Ушел Иван, а ребята загалдели! Что делать, если его из школы выгонят?» Иван, подходя к учительской, думал. «Несчастный я человек. Дрались все отвечать мне. Будет она меня мучить, говорить начнет. Мол, драться нельзя, мол, выгнать тебя надо из школы» ведь, что обидно, не выгонят?» Четыре раза подряд вздохнув, Иван вошел в учительскую. «Жаль мне тебя», — сказала Анна Антоновна. «Живешь ты плохо, да?» «Плохо», — Иван опять вздохнул. «Не жизнь, а учеба. Мне бы только со школы разделаться, там я...» Глаза его заблестели. «Да я сразу знаменитым человеком стану». «Нет, не станешь ты знаменитым человеком», — сказала Анна Антоновна. «Ты ведь знаменитый лодырь». «Ну и что?» Я ведь сейчас лодырь, а потом нет. Потом поздно будет. Надо теперь же за ум браться. Жаль, жаль мне тебя, — повторила Анна Антоновна. Плохо ты живешь, неинтересно. Подумай над этим. Обязательно подумай. Можешь идти. Как? — поразился Иван. А насчет драки? Сами разберетесь. Иди и даже не надейся, что будешь знаменитым человеком, если, конечно, не исправишься. Никогда лодыри не становились знаменитыми людьми. «А я буду», — упрям проговорил Иван. «Да вы знаете, кем я буду?» «Лунатиком. Первым лунатиком». И сразу успокоился. Анна Антоновна рассмеялась. «Кем-кем?» — сквозь смех переспросила она. «Лунатиком», — с гордостью ответил Иван. «На луну полечу. Здоровых ведь будут подбирать». «Так ведь...» а... «Так ведь...» — смех мешал Анне Антоновне говорить. «Лунатиком...» — Ох, ведь лунатик — это болезнь такая. Кто ей болеет, того и называет лунатиком. — Да ну, — удивился Иван, но человек упрямый, добавил твердо. — Так я лунатика есть, давным-давно болею. Вышел он из учительской, плечами пожал. Стало ему непонятно, чего то грустно. — Ну, — спросили ребята, — здорово попало. — том-то дело, что не попало, — ответил Иван. Но разговор был тяжелый. «Тяжелый?» — спросили ребята. «Это как?» «А вот так. Лучше не спрашивайте. И жизнь у меня тяжелая, и даже разговоры у меня тяжелые. Не то, что у вас. И еще она сказала, что я не лодырь, а просто несчастный человек. Врешь!» «Не верите, не надо. И еще она сказала, будешь ты, Иван Семенов, знаменитым человеком». «Да врешь ты!» — возмутился Паша. «Ты же двоечник!» «Ну и что? Она сказала, что все знаменитые люди в детстве были двоешниками. «А это видал?» — спросил Колька, показывая Ивану три пальца, сложенные, сами понимаете, в одну фигуру, название которой я что-то не припомню. Иван сжал кулаки. «Перкатите!» — крикнул Алик. «А то опять передеретесь. «Тем более!» — грозно проговорил Иван. «Что я, к вашему сведению, лунатик?» «А это еще что такое?» с удивлением спросили ребята. «Болезнь, — важно, — объяснил Иван. — Страшные силы болезнь. Просто не знаю, что и делать». И, взглянув на шеломленных приятелей, сказал. «Играть начинаем в 12 часов 00 минут. Еще пожалеете, что меня шпионом выбрали?»